Что же действует в душе моей? Что применило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть Над умами сограждан? Любовь. Одна любовь к отцу вашему, Сему герою добродетели, Который жил и дышал отечеством. Готовый выступить в поле против литовцев, Он казался задумчивым, беспокойным. Наконец открыл мне душу свою и сказал. «Я могу положить голову всей войне кровопролитной. Дети наши еще младенцы». С моею смертью умолкнет голос Борецких навече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. «Народ слаб и легкомыслен». Ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь Московский, который тайно желает покорить Новгород. О, друг моего сердца, успокой его. Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских. Клянись мне превзойти их. Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете. Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы Новогородской. Клянись умереть защитницу и прав ее. И тогда умру спокойно. Я дала клятву. Он погиб вместе с моим счастьем. Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его. Я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностью воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила, и старца с удивлением внимали словам моим, Народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня. Чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думают только о славе Новограда. Враги и завистники, но я презираю их. Все видят дела мои, но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О, Ксения! Я могу служить тебе примером. Но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостью предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, Героическая добродетель есть свойство великого мужа. Жена слабая бывает сильна одною любовью, Но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать Року «Не страшусь тебя!» Так Ольга любовью к памяти Игоря заслужила бессмертие. Так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях.